Глава 14. Ленарда Кольберга нельзя было назвать сдержанным на язык человеком, однако на этот раз он словно на целую минуту окаменел и молча глядел в окно на шумный пригород и промышленный пейзаж, окружающий южное управление полиции. Наконец он слабым и недоверчивым голосом произнес "Что? Что ты сказал?" "Разве я недостаточно ясно выразился?" Ехидно поинтересовался Ельм: "Пожар возник не случайно?" Другими словами, имел место поджог. Поджог? Да. В этом нет теперь абсолютно никакого сомнения. Кто-то поместил в матрас детонатор замедленного действия. Маленькую химическую зажигательную бомбу с часовым механизмом. Бомбу с часовым механизмом? Совершенно верно. Это хитрая штука. Она проста по своему устройству, легко в обращении и размером не более спичечного коробка. От нее, естественно, мало что осталось. Кольберг ничего не сказал. «Остатки ее можно было обнаружить только в результате очень тщательного обследования», — подчеркнул Гельм. «Причем обязательно нужно знать, что именно ты ищешь». «И ты знал?» «Я имею в виду, случайно?» «В нашей профессии нельзя полагаться на случай. Я просто отметил некоторые детали и сделал соответствующие выводы». Кольберг вышел из себя. Он нахмурил свои кустистые брови и сказал «Слушай». Прекрати себя расхваливать. Ради бога, если у тебя есть что сказать, говори. Я уже все сказал, надменно ответил Ельм. Если желаешь, могу повторить все сначала. Кто-то положил химическую бомбу в матрас Мальма. Бомбу, начиненную химическим веществом с детонатором, связанным с маленьким оснащенным пружиной устройством, похожим на простейшие часы. Вы получите более подробную информацию, когда у нас будет время, чтобы обследовать остатки. Ты в этом уверен? Уверен ли я? В нашем деле нельзя полагаться на домыслы. И все-таки немного странно, что никто не обратил внимания на столь необычный факт. Одежда и кожа на спине трупа обуглились, хотя он находился в позе фехтовальщика. Или на другой матрас полностью сгорел, а кровать почти не пострадала. Зажигательная бомба в матрасе, — недоверчиво произнес Кольберг. Бомба с часовым механизмом, величиной со спичный коробок. До первого апреля еще целых десять дней. Ельм что-то неразборчиво промотал. Слова Кольберга звучали не слишком вежливо. — Я никогда ни о чем подобном не слыхивал, — сказал Кольберг. — А я слышал. Для Швеции это ново, но мне известно несколько подобных случаев на континенте, в основном во Франции. Я даже видел похожие устройства в Париже, в Сюрте. Французская сыскная полиция. В кабинет без стука вошел скакки, он остановился как вкопанный, глядя на растерянное лицо Кольберга. — Вам не помешало бы слегка расширить свой кругозор, — ядовито заметил Ельм, — и хотя бы иногда покидать свои кабинеты? Сколько времени может работать часовой механизм в этой дьявольской штуковине? То устройство, которое я видел в Париже, было рассчитан на восемь часов. Причем время срабатывания детонатора устанавливалось с точностью до одной минуты. «А бомбу можно услышать? Она громко тикает?» «Не громче, чем наручные часы». «И что же происходит, когда детонат расрабатывает?» «Начинается химическая реакция с большим выделением тепла. Через две секунды вспыхивает пламя, которое нельзя погасить обычными способами. У спящего человека почти нет шансов спастись. И в девяти случаях из десяти полиции считают, что пожар произошел из-за курения в постели», или выдвигает какие-либо сходные предположения. Ельм сделал театральную паузу и закончил фразу. «Если криминалист-эксперт, расследующий дело, не обладает исключительными знаниями и наблюдательностью». «Нет», — внезапно воскликнул Кольберг, — «это совершеннейшая нелепость. Не может ведь быть таких совпадений». Ты что ж пытаешься убедить меня, что Мальм пришел домой, заткнув все щели отдушины, открыл газ и лег к постель, куда кто-то уже поместил бомбу с часовым механизмом? И что он покончил с собой и уже был мертв, когда его убивали? И что бомба вызвала взрыв газа, в доме начался пожар, и еще три человека сгорели заживо под носом у самого тупого детектива в мире за всю историю криминалистики? Того, который стоял снаружи и глазел на происходящее разину в рот. Как ты можешь это объяснить? «Это не входит в мои обязанности», — заявил Ельм. «Я всего лишь изложил тебе факты. объяснения я оставляю тебе. По-моему, именно для того и существует полиция, так?» «До свидания», — сказал Кольберг и положил трубку. «Что случилось?» — спросил Скакки. «Кто-то умер?» «Аренна нет. Помолчи!» «И впредь стучи, когда входишь в кабинет начальника. Не забывай о том, что случилось со Стенстримом». Кольберг встал и подошел к двери, надел пальто и шляпу потом, направив на скакки свой толстый палец, сказал «У меня есть несколько очень ответственных заданий для тебя». Позвонив Главное управление и вызови Мартина с совещанием. «Найди Ренна и Хаммара, а также Меллендера, даже если для этого тебе придется взломать дверь туалета. Скажи им всем, чтобы они немедленно позвонили Ельму в Институт судебной экспертизы. То же самое передай Эку, Стрёмгрину и любому другому идиоту, которого сможешь обнаружить в отделе» когда ты все это исполнишь, можешь отправляться к себе в кабинет, позвонить Ельму и самостоятельно поинтересоваться у него, что случилось. — А вы уходите? — спросил Скакка. — Служебные дела, — бросил Кольберг, глядя на свои часы. — Встретимся на Кунстхольмсгаттен через два часа. Его едва не остановили за превышение скорости на Весбергалле. Когда он вошел в свою квартиру на Палдергаттен, его жена выглянула из кухни, откуда доносились аппетитные запахи. — О, боже, ты так странно выглядишь, — весело произнесла она. — Обед не готов. У нас есть еще пятнадцать минут. — Нет, — сказал Кольберг, глядя на дверь спальни, — только не там. — Матрас может взорваться.